Вера Антоновна прождала прихода Старыгина все утро. Потом отвлеклась на дела, о которых за время ее горестного бездействия накопилось великое множество и спохватилась только после обеда, что не знает номера его мобильника. Ей не хотелось откладывать разговор с ним на завтра, ведь он же сказал, что будет благодарен за любые сведения о происхождении картины. А тут появилась возможность найти человека, который в свое время был... близко знаком с хозяином квартиры, да еще сам он художник и рисовал интерьеры. Если даже у него не сохранилось тех рисунков, то он может вспомнить множество важных подробностей. Вера с нетерпением посматривала на часы, рабочий день неумолимо подходил к концу. Тогда она решила сама найти Старыгина и отправилась к нему в мастерскую без предварительного звонка. Кроме всего прочего, ей хотелось взглянуть на картину. Но она сильно сомневалась, что Старыгин позволит это сделать. «Когда закончит реставрацию, пожалуйста, а в процессе работы вряд ли. А если она явится неожиданно, он не сможет отказать». Она свернула в нужный коридор и уже почти достигла цели своего путешествия, как вдруг услышала женский смех. Дверь мастерской открылась, и оттуда вышла женщина. Высокая, темные гладкие волосы — Стройная фигура, одета дорого и со вкусом. Сама, не сознавая, что делает, Вера замедлила шаги. Следом за женщиной вышел Дмитрий Алексеевич Старыгин. Очень оживленный, даже слегка суетливый. Запирая дверь мастерской, он нежно, даже интимно сжал женщине локоть. Она засмеялась. Низко, воркующе, он тоже улыбнулся и прошептал что-то на ухо своей даме. Вера метнулась в нишу у ближайшей двери, а души надеясь, что никто не выйдет и не шандарахнет ее этой дверью по затылку. И осознала свой порыв только после этого. Ей чего то не захотелось окликать сейчас Дмитрия Алексеевича. Эти двое были так сильно заняты друг другом. Вера представила, как она зовет Старыгина и бежит за ними по коридору, бледная, с растрепанными волосами, Сегодня на ней было все то же синее платье в горошек и темно-синий пиджак. Она сильно похудела за последнее время, и пиджак висел на ней, как на вешалке. Старыгин, конечно, не слишком обрадуется ее появлению, а его дама взглянет пренебрежительно сверху вниз. И хотя Вере решительно все равно, что подумает про нее эта женщина, она поговорит со Старыгином при более удобном случае. Сейчас ему явно не до нее. «В конце концов, это надо ему, так пускай сам ее найдет. Ничего не рассыплется». Женщина впереди отняла у на свою руку и обернулась, бросив назад быстрый взгляд. Вера едва успела отпрянуть к двери, но все же оглядела ее внимательно. Темные прямые волосы, высокие скулы, твердые черты лица, а в глазах как две молнии. И тут же все изменилось». Обычный взгляд, чуть растерянный, губы сложены в полуулыбку. Они ушли, держась за руки, а Вера стояла все еще у чужой двери. Лицо этой женщины на миг показалось ей знакомым. Она видела что-то подобное не так давно. — Ураборос, мистагитус, — заговорил Мохаммед. древний артефакт, может быть, самый древний и могущественный на земле. Говорят, первый Ураборос изготовил сам сатана, да будет проклято его имя во веков, вложив в него древнюю магию и черную злобу своего сердца. Потом ученики и слуги сатаны создали еще несколько таких артефактов. В каждом из них содержится крупица сатанинского сердца. Говорят опять же, что сейчас на земле имеется тринадцать ура боросов чёртового дюжина дьявольских талисманов, и каждый из них обладает удивительной властью. Ура борос мистагитус превращает простые металлы в золото, возвращает молодость своему владельцу. Философский камень, воскликнул Фридрих, взволнованно. Это философский камень. Можешь назвать его как тебе угодно, высокоученый господин, возразил Махамед, из лобья взглянув на алхимика. Однако цена черного артефакта слишком высока. Это не то, что я приношу тебе в своей сумке, не то, за что можно заплатить. герцогским золотом. — Не беспокойся, мусульманин, — оборвал его Фридрих. — Я готов на что угодно, готов заложить душу дьяволу, чтобы получить древний артефакт. — Ты сам не знаешь, о чем говоришь, добрый господин. В этом ломбарде залогов не возвращает. Заплатив за уроборос своей душой, ты уже... не сможешь расторгнуть сделку. «Я уже сказал тебе, Мохаммед, и повторю снова. Я согласен заплатить любую цену». «Что ж, высокоученый господин...» Торговец склонился еще ниже. Голос его стал приторно угодливым. «Ты получишь то, о чем просишь. Только запомни...» Все, что исходит от сатаны, исполнено лжи и обмана. И не говори потом, что я тебя не предупреждал. Он закинул сумму со своими товарами на плечо и направился к выходу. Перед самой дверью он оглянулся и негромко проговорил. — Жди, высокоученый господин. Сегодня после захода солнца. До самого вечера Фридрих не находил себе места. Он пытался есть, но еда казалась безвкусной, как жеваная бумага, а вино кислым, как уксус. Он пытался работать, но инструменты валились у него из рук, колбы разбивались, химические вещества не смешивались в ретортах, как будто утратили свои свойства». В голове у алхимика раздавался глухой тоскливый шум, сквозь который то и дело пробивался тихий злобный смех или приглушенный презрительный голос, повторявший два слова «Ураборос мистагитус». Начало темнеть. По углам лаборатории замелькали таинственные угрожающие тени. Вглядываясь в них, Фридрих цепенел от страха, поворачиваясь к ним спиной. Чувствовал чей-то пристальный, неотступный взгляд. Вдруг лязгнул засов на входной двери, дверь приоткрылась, и в комнату заглянул мрачный мужчина в форме герцогского гвардейца. Найдя Фридриха взглядом, гвардеец поманил его к дверям. — Кто ты? — спросил Фридрих, опасливо шагнув вперед. — Кто тебя прислал? Гвардеец прижал палец к губам и снова поманил алхимика. После захода солнца вспомнил Фридрих слова Мохаммеда и решительно двинулся за солдатом. Они вышли в коридор, спустились по крутой винтовой лестнице, оказались в большом сводчатом помещении, освещенном несколькими факелами. Гвардеец придержал Фридриха за плечо, прислушался Где-то неподалеку раздались тяжелые шаги. Вскоре они удалились и смолкли. Тогда гвардеец пересек сводчатую комнату, сделав алхимику знак следовать за собой. Он остановился возле низкой двери, достал связку ключей, и одним из них отпер дверь. Фридрих шагнул за солдатом и оказался в низком темном коридоре, откуда потянуло холодом и сыростью. «Куда ты меня ведешь?» — спросил он испуганно, вглядываясь в темноту. Но гвардеец снова прижал палец к губам и двинулся вперед. Так они шли несколько бесконечно долгих минут. Наконец перед ними оказалась еще одна дверь. Провожатый снова звякнул ключами, отпер замок и подтолкнул Фридриха вперед. Алхимик сделал шаг и с трудом удержался на ногах. Вместо каменных плит пола он ступил на рыхлую землю. Запахло свежестью и ночью. Лицо Фридриха ощутило нежное прикосновение ночного ветерка. А рядом с ним прозвучал знакомый голос. «Я здесь, высокоученый господин». «Мохаммед?» — удивленно вскрикнул алхимик. Так это ты прислал этого молчаливого солдата. Мусульманин, выступив из темноты, прижал палец к губам. Затем он сделал знак гвардейцу, который безмолвно стоял в дверном проеме, и бросил ему в руки глухо звякнувший кошелек. Гвардейцы исчез, дверь за ним закрылась. Махамед шагнул в темноту и сделал. приглашающий знак алхимику. — Где мы? — спросил тот. — Куда мы идем? Не задавая лишних вопросов, высокоученный господин перебил его мусульманин и двинулся дальше. Вокруг них были колючие кусты, небо над головой покрывали плотные тучи. Вскоре, однако, Фридрих и сам узнал места, по которым шли они с Махамедом. Это был край холма, на котором располагался замок герцога. Вскоре они оказались среди лепившихся к холму лачуг. Кое-где в крошечных, не окнах виднелся дрожащий оконек свечи, доносились приглушенные голоса, негромкое пение. Люди жили своей нищей ночной жизнью. Им не было дела допутников, крадущихся в ночи за порогом их бедных жилищ. Вдруг прямо перед путниками из-за угла лачуги появились трое оборванцев самого гнусного вида. Один из них вытащил из-за ржавый длинный нож, мигнул своим товарищам и проговорил гнусавым голосом. — Добрые господа, подайте несчастным колекам на стаканчик дешевого пойла. а заодно и на краюху хлеба, чтобы это пойло закусить. А то мы, того и гляди, примем на душу тяжкий грех убийства. По его знаку двое напарников шустро забежали по сторонам, отрезав Фридриху и его провожатому путь к отступлению. Облака на мгновение разошлись, как края рваной раны. В просвет выглянуло... тусклая ущербная луна, и в ее бледном болезненном свете алхимик увидел лицо разбойника. Это лицо было изъедено страшными язвами. Один глаз закрывала грязная повязка, а на месте носа чернел жуткий провал. Фридрих полез было за пазуху, где у него было немного денег, Но мусульманин схватил его за руку, предостерегающий, блеснув белками глаз, и шагнул вперед, навстречу главарю бандитов. Тот угрожающе взмахнул ножом, но Мохаммед что-то негромко проговорил. Бандит испуганно отшатнулся, его единственный глаз распахнулся, как окно во тьму Он широко перекрестился и бросился бежать, гнусаво выкрикивая «Дьявол! Сам дьявол!» Его напарники тут же растаяли в темноте, и Мохаммед продолжил путь. «Что ты сказал ему?» — спросил алхимик, догоняя мусульманина. «Тебе не стоит отягощать свою память лишними знаниями», — отмахнулся Мохаммед, прибавляя шагу. «Как говорил мудрый Сулейман ибн Дауд, Да прибудет с ним мир во веки веков лишнее познания умножают скорбь, а скорби и без того много в нашей жизни. Бедный торговец вроде меня должен знать кое-какие вещи, чтобы не пропасть в этом опасном мире. Некоторое время они шли в молчании, однако вскоре нищие хижины расступились, и путники вышли на глинистый пустырь, в дальнем конце которого стоял темный одноэтажный дом с крутой двускатной кровлей. «Стой, Мохаммед!» — испуганно воскликнул алхимик. «Я не хочу туда идти, ведь это жилище толстого Ганса». «Верно, высокоученый господин», — отозвался мусульманин, и Фридриху послышалась в его голосе насмешка. Его дом даже днем все обходят стороной. Никто не селится на этом пустыре. Даже кладбищенские нищие ночные грабители, даже бездомные псы боязливо обегают это место. Так неужели мы идем к нему по своей собственной воле? Да еще глубокой ночью, в самый дурной и страшный час. «Именно так, добрый господин», — подтвердил Мохаммед. Именно в этот час мы должны навестить Ганса, чтобы добиться своего. — Постой, Мохаммед! — взмолился алхимик. — Неужели нет другого пути? Толстый Ганс был герцогский палач. Он жил в своем мрачном доме один как перст, точнее, вдвоем с огромным черным псом. Он внушал всем окрестным жителям суеверный страх. Его дом считался обителью нечистой силы, а сам он прислужником дьявола. Ганс жил здесь, сколько помнили самые старые горожане. Но и прежде того, он также селился здесь, исполняя свою кровавую работу и нисколько не меняясь течением лет. Кроме черного пса, у толстого Ганса был меч по имени Люциус – для того, чтобы отрубать головы благородным господам, а также топор-головотяб для публики попроще. Самых простых, нищих и бездомных Ганс вешал. «Неужели нет другого пути?» — повторил Генрих. «Кажется, высокоученый господин, совсем недавно ты хорохорился». — Говорил, что готов на что угодно, лишь бы заполучить кое-какую славную вещицу. — Или ты уже передумал? — Так вот, мой господин, обратного пути уже нет. — Ура, Борос, Мистагитус, — обреченно проговорил алхимик. — Он у Ганса? — Именно, — подтвердил мусульманин. — Один из тринадцати. «Тебе повезло, высокоученый господин, что не пришлось ехать за ним в Кордову или в Дамаск. Идем!» Фридрих взял себя в руки и шагнул вперед. «Веди меня, Мохаммед!» Мусульманин подошел к дому палача и трижды постучал в дверь. «Кого это черти принесли в такой час?» раздался из-за двери громоподобный голос. — Ты что, не знаешь, чей это дом? — Так вот узнай, это дом. — Я знаю, Ганс, — проговорил мусульманин. — Я прекрасно знаю, чье это жилище. — Знаешь? — Так держись от него подальше, не то спущу на тебя своего пса. — Не спеши, Ганс. Видно, ты не узнал меня. Помнишь ли ты харчевню неподалеку от Гейдельберга? Помнишь ли ты ночь накануне Дня Святого Варфоломея? — А, так это ты! — загремели засовы, и дверь наполовину открылась. — Заходи! — Я не один! — Мохаммед подтолкнул к порогу алхимика, у которого колени тряслись от страха. Фридрих разглядел палача. Прежде ему приходилось видеть того только... На эшафоте, в забрызганной кровью кожаной безрукавке, с колпаком на голове, в прорезях которого сверкали белки глаз. Теперь палач стоял перед ним в теплом домашнем кафтане, едва сходящемся на огромном животе, с непокрытой головой. В левой руке у Ганса горела сальная свеча, и алхимик смог разглядеть его лицо. В нем не было ничего особенного, ничего сатанинского. Обыкновенное лицо обжоры и пьяницы, наголо обритая голова, крупная бородавка на щеке, из которой росли черные жесткие волосы. И глаза палача были самые обычные, маленькие, пронзительные, колючие.